Глава 35. Параллельные дороги моря. Вокруг происходило большое сражение. Две громадных, растредоточенных по гигантской площади эскадры обменивались приветами. Нет, они по-прежнему абсолютно не видели друг друга. Между их ядрами, ударными авианосцами, оставалось почти тысячи километров. Корабли других классов соприкасались теснее в радиусах поражения палубных ракет. Тут тенденция была прямая. Чем меньше были корабли, тем теснее они должны были сойтись с неприятелем для нанесения ударов. Конечно, авианосцы не стояли на месте эдакими фарскими маяками, защищенными от непогоды волнорезом из крейсеров, фрегатов и эсминцев. Они неуклонно шли вперед со скоростью 33 узла в час, а где-то почти в центре, в святая святых вражеской обороны Несся параллельно враждебному соединению невидимый для радаров Юмд Кебл. Свежие сообщения, пересылаемые им своему флагману, были для американцев просто манной небесной. Они могли экономить топливо, экономить время и вообще играть по своим правилам. Да, конечно, экипаж плавучего разведчика понимал, что с каждым новым сообщением вероятность их обнаружения растет. Но для того их и отправили в боевые порядки противника, дабы заряжать корабельные и самолетные ракеты свежими новостями. Потеряв два спутника спиона, американцы надеялись, что Юмкебл будет для них последним источником информации.